Глава 14. Рок-н-роллщик. Записная книжка автора. 11 ноября 2010 года. Константин Румянцев не считал себя метросексуалом, но не расставался с пилочкой для ногтей. Это были времена, когда он мечтал стать настоящим рок-н-роллщиком. Хотел научиться в совершенстве играть на гитаре, искал свой неповторимый звук. Для чего не только много упражнялся, Но и экспериментировал с длинной ногтей. Длиннее ногти, короче ногти, такой пилочкой, секой пилочкой. Целая история, вспоминает теперь хозяин Аликора. Эксперименты с пилочками не прошли бесследно. Собранная им рок-группа Flash была признана лучшим акустическим проектом республики на рок-фестивале в Сосногорске. И хотя Константин не только окончил Физмат Но и уже являлся генеральным директором семейной фирмы, он всё же поступил в музыкальное училище. Но со временем он стало осознавать, что великим музыкантом никогда не станет. Не хватает талантов. Да и ногти у него не очень. В городе с двумя ы людям не достаёт витаминов и солнца. Поэтому и ногти получаются тонкие и ломкие. Не то, что у парней с юга. у которых ногти толстые и твёрдые, как медиаторы. К тому же, родители вышли на пенсию. Фирма росла и требовала всё больше внимания. Нужно было подумать о хлебе насущном. К тому же, других участников лучшего акустического проекта Республики Коми тоже поглощали житейские заботы. И Константин Румянцев понял, что стоит перед выбором: или весёлая жизнь, провинциальная популярность и несбыточные мечты, Или серьёзное дело, семейный бизнес и финансовая стабильность. Мне кажется, что Константину Румянцеву несложно было выбрать между любимым, но неправильным и правильным, но нелюбимым. Он, например, любит чай. Но когда мы встречаемся с ним в московской кофейне, заказать себе кофе, потому что объясняет он, чай в кофейне, скорее всего, будет невкусным и заваренным не по правилам, а кофе, скорее всего, будет вкусным. и сваренным как надо. Иными словами, выбирая между любимым и правильным, Константин Румянцев предпочитает правильное. За месяц до окончания училища я пришёл к своему педагогу и сказал: "Я понял, что не великий", вспоминает он. "Давайте я закончу карьеру, диплом мне не нужен". Он меня отговорил. На выпускном я как обычно хорошо отыгрался, и вот тогда уже совсем растерялся. Выпустился и не надо заниматься. Нет сцены, нет публики. Я очень люблю те годы, но мне грех жаловаться. В моей жизни хватает, но мне грех жаловаться. В моей жизни хватает экшена. экшена в жизни хозяина ликора и вправду было предостаточно. Фирму основал его отец, который когда-то работал на руководящих должностях на местном целлюлозно-бумажном комбинате. и львинную долю продукции, который торговал Ликор оптом, а поначалу это была прежде всего оптовая компания, составлял товар с этого комбината. Как-то так получилось, что товар этот доставался фирме на весьма выгодных условиях, и Ликор в результате оказался эксклюзивным дистрибьютором продукции комбината в республике. Но отложив пилочку и погрузившись в семейный бизнес с головой, Константин Румянцев понял, что нельзя зависеть от одного поставщика. Ни сегодня, ни завтра ситуация поменяется. Фирма потеряет эксклюзив на республику, и тогда семейный бизнес, ради которого он бросил музыку, накроется медным тазом. И он начал диверсифицировать бизнес, расширять ассортимент, чтобы подготовиться к плохим временам. Тем не менее, неприятности свалились на его голову совершенно неожиданно. Комбинат купила международная компания Mondi Group. И новым владельцам почему-то не понравилось установившаяся система продаж. Они перевели сделки в Москву, а эксклюзивных дилеров, работавших в каждом регионе, упразднили. Причём провернули они всю эту операцию без предупреждения. К этому времени Константин Румянцев сильно преуспел по части диверсификации семейного бизнеса, но по-прежнему немало зависел от продукции комбината. особенно от его туалетной бумаги, на которой чуть ли не держалась вся финансовая схема предприятия. Не бумажные констовары не могли целиком наполнять железнодорожные контейнеры, которыми осуществлялась доставка. Слишком невелики были объёмы продаж новых товаров. Бумага позволяла экономить на доставке. Для оптовых сделок туалетная бумага была крайне полезна, объясняет Румянцев. Сколько нужно было? Ты загружал констоварами, а всё остальное забивал туалеткой. Утратив возможность так делать, буквально за неделю потеряли четверть бизнеса. А когда ты теряешь четверть сбыта, компанию начинают лихорадить. На то, чтобы привести фирму в чувство, ушло 2 года, наполненных самым разнообразным экшеном. Зато в результате ассортимент ликора расширился. Фирма начала торговать и оптом, и в розницу и стала лидером канцелярского рынка. благополучие которого больше не зависело от одного единственного контракта. Как это часто и бывает, беда вынуждает меняться, а перемены оборачиваются добром. И когда потом оглядываешься назад, уже не знаешь наверняка, а можно ли назвать бедой то, что случилось. На этом, впрочем, экшн в жизни бывшего рок-н-роллщика Константина Румянцева не закончился. Каждый успешный провинциальный предприниматель живёт мыслями о могущественной столичной компании, которая рано или поздно придёт в его город. Или надеется на пришествие, если мечтает продать бизнес пришельцам, или страшится, если думает, что может не выдержать конкуренции с теми, у кого больше опыта, ресурсов и сил. Константин Румянцев продать семейный бизнес не мечтал. Поэтому вместе с единомышленниками принялся возводить оборонные редуты и сколачивать торгово-закупочный кооператив. Небольшие компании обычно объединяются в такие кооперативы, чтобы выбивать из поставщиков лучшие условия. Поставщик легко может отказаться от сотрудничества с маленькой фирмой. Но если он не пойдёт на уступки и откажется сотрудничать сразу с целым объединением, то рискует лишиться значительной доли продаж. Константин Румянцев мотался по стране вместе со своими соратниками, убеждал сильные региональные фирмы объединяться, чтобы выступать единым фронтом и добиваться от поставщиков таких же выгодных условий, какие доставались федералам. В результате в кооператив удалось собрать 15 компаний. География объединения распространилась от Сыктывкара до Южно-Сахалинска. Общий оборот составил 5 миллиардов рублей. И тогда показалось, что грех ограничивать деятельность объединения торгово-закупочным кооперативом. Сотрудничество может быть куда более эффективным, если заручиться поддержкой крупного поставщика. Купить франшизу, перевести все компании на работу под одним именем, а для его продвижения запустить рекламную кампанию на всю страну. Так и появился Гроссхаус. Совместный проект закупочного кооператива с одним из крупнейших поставщиков канцелярских товаров в стране Эрик Краузе. И вот несколько десятков магазинов по всей стране стали менять вывески. В этот момент экшен начался в жизни всей планеты, поскольку разразился мировой финансовый кризис. С рекламной компанией возникли сложности. В условиях пикирующей экономики на рекламу нужно было собрать 3 млн долларов. В результате К канцелярскому сезону, когда все родители закупают товары для школы, многие партнёры вышли с никому не известными названиями на вывесках своих прежде вполне успешных магазинов. В это-то время в Сактывкарии и появился Карандаш. Фёдор нас поймал на ребрендинге. Момент для открытия Карандаша был более чем удачный, вспоминает теперь гендиректор Ликора. Константин Румянцев ещё молодой, но уже слегка сутулый человек, которому футболка идёт намного больше офисного костюма. Хотя, кажется, ему чаще приходится надевать костюм. На его персональной странице в социальной сети ВКонтакте, наряду с произведениями Прокофьева и группа Криматорий, размещены несколько записей группы Флеш, которые только и напоминают теперь о былых экспериментах с ногтями. Он состоит в группах фанатов Джимми Хендрикса, поклонников Святослава Рихтера и ассоциации выпускников СКТВКарского госуниверситета. Его любимая цитата: "Не нарушайте моё одиночество и не оставляйте меня одного". Его политические взгляды либеральные. Его интересы гармония. И всё, чем он занимается в своей жизни, он привык делать хорошо. Меня все чаще посещают мысли о том, что вся эта конкурентная война – обыкновенная режиссура для поднятия рейтинга. Ну, право слово. Нельзя же быть настолько беспомощным в бизнесе с таким багажом опыта, как господин Румянцев. Комментарий в блоге Федора. За свою долгую предпринимательскую карьеру Константин Румянцев успел позаниматься самыми разными видами бизнеса, пройти обучение менеджменту по президентской программе в Финеке в Петербурге, пережить два финансовых кризиса, один российский, второй мировой, и пару других личных, но и вопреки им, а может быть, даже и благодаря, превратить свою маленькую семейную фирму, которая занималась торговлей туалетной бумагой и обоями, в крупную региональную оптово-розничную компанию и лидера канцелярского рынка республики. По сравнению с Фёдором, он выглядит увереннее в себе, харизматичнее, взрослее. и опытные. Он олицетворяет собой вид российских предпринимателей, на которых, может быть, на самом деле и держится несырьевая экономика этой страны. Это люди, занявшиеся бизнесом по стечению обстоятельств, а не по зову сердца. Не безнадёжные мечтатели, а расчётливые прагматики. Они получили хороший старт благодаря неблестящей идее, смелому решению или тяжёлому труду, а сословной ренте. и хорошим связям. Но в отличие от многих других, им хватило ума не упустить свой шанс и перейти на рельсы спроса и предложения. И мне кажется, что теперь самолюбие Константина Румянцева немного уязвлено тем, что его история интересна мне только потому, что ему случилось вступить в противоречие с предпринимателем Фёдором Овчинниковым, который не прошёл и десятой доли его пути, и к тому же Не смог ведь в итоге его одолеть. Хотя поначалу, честно говоря, появление карандаша оказалось для него полной неожиданностью. Появление карандаша очень сильно перераспределило рынок. Мы пропустили через себя 12 тысяч покупателей, а магазины Ликора, по словам работников, сделали от 200 до 600 тысяч оборотов в сезон. Блок Федора. Когда Константин Румянцев ввязался в полемику в блоге Сила ума, то писал, что магазин Фёдора Овчинникова настолько плох, что любой здравомыслящий человек предпочтёт Гросхаус. Далеко, неуютно и цены не такие низкие, как обещает реклама. С твоей помощью рост наших продаж идёт опережающими темпами, бравировал Константин Румянцев. Но на самом деле не было у него никакого роста. Новый магазин-склад на окраине города оттянул на себя многих покупателей. Выбирая между незнакомым магазином Гроссхаус и незнакомым магазином Карандаш, многие непритязательные горожане отдавали предпочтение тому, где цены были пониже. Продажи не провалились, но роста не случилось, а должен был случиться, признаёт теперь Константин Румянцев. Это признание хозяин ликора делает мне не только потому, что мы встречаемся спустя год после этих событий, и дело уже прошлое, но и потому, что минувший год всё расставил по своим местам. Но тогда обиднее всего было то, что новый магазин, инновационный предприниматель открыл чуть ли не на деньги самого ликора. Во всяком случае, он не торопился расплачиваться за товар, поставленный ликором, в книгу за книгой. И по правде, Поначалу Константин Румянцев растерялся и поддался эмоциям, несмотря на весь свой богатый управленческий опыт и обширное предпринимательское образование. Он затеял это бессмысленное судебное разбирательство, зачем-то ввязался в перепалку в блоге, разместил на сайте Леккора статью, в которой предостерегал клиентов от стремления купить товар подешевле. И что было хуже всего, В разгар сезона ещё толком не отстроив имидж Гроссхаус как надёжной компании с хорошим сервисом, вступил в ценовую войну с магазином складом. Он даже посылал лазучика прямо к дверям карандаша раздавать свои листовки, которые обещали предъявителю 30-процентную скидку в магазинах Гроссхаус. Все эти лихорадочные непродуманные действия приносили мало пользы, если вообще не вредили имиджу респектабельной компании. Ликор уступал рынок новичку. А вчера в карандаше была налоговая проверка. Проверку прошли отлично. Блог Фёдора. Чем бы детитки ни тешились, лишь бы не стреляли. Комментарий в блоге Фёдора. Румянцев привык быть на сцене и всегда оставаться лучшим. А его обставил самоучка, который занимался бизнесом без году неделя. У Фёдора есть свои, конечно, компетенции, где-то он Даже талантливый в части маркетинга, например. Чего уж тут говорить? Говорит теперь он. Я слышу в его голосе нотки несходительности, с которой говорит победитель о побеждённом. Но источник великодушия пересыхает буквально у меня на глазах. Но Фёдор допустил ошибку, создав карандаш, продолжает Румянцев. Я уверен, что это было эмоциональное решение. Типа мы растём, нам нужна площадь, мы уже задыхаемся. А на мой взгляд, нужно подсушивать себя в части своих желаний. А мы тут сейчас разовьемся. В бизнесе вообще нельзя быть гуманитарием, нельзя быть эмоциональным. Нужно быть сухим, рациональным, занудой. С точки зрения владельца Лекора, Федору Овчинникову, при всех его талантах не хватает не только опыта, но и рациональности математика. Из теории менеджмента Константин Румянцев узнал, что 30 человек это критическое число сотрудников фирмы, после которого компании уже невозможно управлять в ручном режиме, занимаясь финансовым менеджментом по таблицам в Excel и рисуя бюджет предприятия на коленке. Фёдор Овчинников сделал один очень успешный магазин "Сила ума", но промечиво решил, что нет ничего проще, чем экстраполировать успех на большую сеть и перейти этот рубеж в 30 сотрудников. Не имея опыта, он просто не знал, что нужно всегда себя сдерживать, критически относиться к планам завоевания мира, осаживать желание поработать на перспективу. «Я, может быть, и сам не люблю бюрократию», — говорит Румянцев, «но понимаю ее необходимость. Ведь бизнес — это только на 5% кулаками махать и с шашкой на трибуду, а на 95% — это нудная, кропотливая, неинтересная работа». Константин Румянцев вроде бы вполне доволен своим положением в пространстве. Он выглядит уверенным в своём завтрашнем дне, вполне реализовавшимся мужчиной, и слова, которые он произносит, разумны. Но именно в этих таких разумных словах мне почему-то вдруг чудится какая-то скрытая грусть, если не тоска. Всегда приятно уесть конкурента. Комментарий в блоге Фёдора Хоть он и победил в результате в этом противостоянии, ему есть в чем позавидовать Федору Овчинникову, судьба которого сложилась так непросто. Потому что когда Константин Румянцев решил заняться бизнесом всерьез, рок-н-ролл для него навсегда остался в прошлом. А когда Федор Овчинников решился открыть свой первый магазин, настоящий рок-н-ролл в его жизни только начался. Впрочем, Истории настоящих рок-н-ролльщиков редко заканчиваются благополучно. Когда Константин Румянцев несколько пришел в себя и разобрался в ситуации, он понял, что карандаш слишком большой для розничного магазина на окраине города, даже для копии гипермаркетов «Метро», и один месяц хороших продаж в сезон никогда не сможет оправдать инвестиций, необходимых для его открытия. Даже маркетинговый генерал Федора Овчинникова не способен превратить огромный сарай на окраине города в суперуспешный магазин канцтоваров. Всё, что требовалось от Константина Румянцева, чтобы отстоять свои лидерские позиции, это не делать резких движений и ждать, пока бизнес новоявленного конкурента сам не рухнет под тяжестью собственных непомерных амбиций. И он рухнул